Калигула сделал презрительный жест, поклонился Миссалине и стал подниматься по лестнице, мимоходом поприветствовал супругу Ацирония и нескольких сенаторов. Он дружески пожал руку Гнею, Дамицу и Набарбу и, наконец, задержался около Паола Фабия Персика, который все предыдущее время мрачно наблюдал за Калигулой и Миссалиной. Но по мере того, как император приближался к нему, Морщины на лице старого подхалима постепенно разглаживались. Вскоре у него появилось выражение испуга, быстро сменившееся его обычной слащавой улыбкой. Сальве, божественный император Гай, Цезарь Август, заискивающе произнес Паола Персик, когда Калигула подошел к нему. Сальве, Персик, самый богатый человек моей империи. О, что ты, не верь, не верь слухам. На днях я загляну в твой кошелек. «О, Цезарь, владыка Рима, владыка всего мира, ты же знаешь, все скромное состояние и вся скудная кровь твоего преданного слуги Паола Фабия Персика принадлежит тебе». «Благодарю тебя за эти слова, мой добрый Персик», удовлетворенно проговорил Калигула и на прощание, пожав руку рустовщика, вышел из ложи. В то же мгновение Персик выпрямился и с выражением превосходства на лице Оглядел Патрициев. Император же направился к подиуму, но почти сразу натолкнулся на смертельно бледную, обессиленно прислонившуюся к мраморной стене коридора Энию Невию. Что случилось, что с тобой? Нахмурившись, спросил Калигула. Я несчастнейшая из женщин с трудом выговорила она. Я все видела, ты меня предал. Ради Марса, Мстителя, посмотрев по сторонам, угрожающе прошептал император. «Замолчи, не устраивай сцен, ради всех богов!» «Нет, не волнуйся, божественный Цезарь!» тихо проговорила Энния, ее прекрасные глаза наполнились слезами. «Никаких сцен больше не будет. Я тебя слишком люблю, тебя, а не эту императорскую хламиду. Я в отчаянии, но пусть оно тебя не огорчает. Я хочу попрощаться с тобой, чтобы уйти навсегда». С трудом выговорив эти слова, она вдруг быстрым движением откинула край своего мехового палия и показала Калигуле маленький острый кинжал, который сжимала в правой руке. Ради богов, не делай глупости, испуганно пробормотал Калигула, отдай мне кинжал. Нет, мой бывший возлюбленный, прощай навсегда, ответила Эния и бросилась бежать вниз по лестнице, которая вела к аркадам цирка. Хотя и свирепым характером обладал Калигула, кровь и порог еще не стали постоянными спутниками его жизни, и не настолько очерствили душу, чтобы он не почувствовал жалости к этой женщине, которую когда-то любил и которая до сих пор так преданно любила его, что предпочитала умереть, чем потерять его взаимность. Что-то в нем дрогнуло. Он стремглав бросился в догонку за Эннией, настиг ее через несколько ступеней и, схватив за руку, почти прокричал чужим, срывающимся голосом. «Постой, не заставляй меня терять голову! Энни моя, дай мне кинжал! Ты моя единственная любовь, не терзай мою совесть!» Калигула выхватил у нее кинжал и силой швырнул в пространство под лестницей, где он воткнулся в песчаную насыпь, покрывавшую землю между нижними арками. От отчаяния и беспомощности Энни разрыдалась с новой силой. В свою очередь Калигула возобновил угрозы. Тем временем Оцирон и Прокул и Луций Вителий, чьи места на императорском подиуме находились ближе других к выходу, встали и, привлеченные непонятным шумом, выглянули за полок драпировки, отделявшей пульвинарий от коридора. Заметив их появление, Калигула сразу переменил тон и громко сказал: «Ну приходи в пульвинарий». «Не заставляя себя упрашивать. Твой муж ждет тебя». И, обратившись к двум неожиданным свидетелям их ссоры, добавил, «Это вы, друзья? А вот Энния Невия не решается присоединиться к нашему обществу». Оба мужчины восприняли эти слова как предложение проводить в пульвинарий смутившуюся женщину. Перебивая друг друга, они воскликнули, «Но, Энния, тебя просит император». «Подумай, какую честь тебе оказывает Цезарь!» На звуках голосов из-за полога высунулись головы Понция Негрина и Сартория Макрона. Растерявшейся Энни ничего не оставалось, как взять себя в руки и постараться произнести как можно более спокойно. Да, конечно, иду, хотя я не заслуживаю такой чести подняться на самый императорский подиум.